Глава 24. Я еще ничего не сделала. Мы сидели в столовой и ждали, когда нам принесут завтрак. Горничная старалась как можно быстрее накрыть стол, но получалось не очень. Кажется, с самого рождения Марта была нерасторопной, и мы к этому уже привычные не торопили ее. «Отец, в чем ты хотел мне признаться?» спросил я в кратчевом голосом, подтягивая к себе тарелку с горячей кашей. «Ты знаешь, дорогая, я всегда любил твою мать». С самого первого дня, как только мы встретились, мы не расставались ни на один день. Только когда она серьезно заболела, мне пришлось отвезти ее в монастырь. Я все это знаю, отец. И я тоже любила маму, и до сих пор люблю. Признаваться отцу в том, что мама до сих пор жива, только обитает в шкуре красной драконицы, я не хотела. Да и поверить в это было слишком сложно, почти невероятно. Понимаешь, мне пришлось отвезти ее в тот... Треклятый монастырь, потому что никто из живущих лекарей не мог ей помочь. Хворь, что напала на нее, была неизлечимой. Отец родненький. Я взяла его за руку и жала ладонь. Я все это знаю и не виню тебя. А должна бы. Резко среагировал отец, отдергивая свою руку. Должна винить Лера. Ведь если бы я не увез ее туда, возможно, она была бы жива. Не понимаю, о чем ты говоришь, отец? «Ты знаешь, кто посоветовал отвезти твою мать в монастырь? Знаешь, кто водил с ней дружбу, пока она не заболела? Знаешь, кто подбивал ко мне клини, пока твоя мать лежала в постели и умирала?» «Нет». Отчаянно покачала головой и шумно вздохнула. Холод пробежал по рукам и ногам, подняв тонкие волоски и разбудив тысячи мурашек. «Это ее кузина. Твоя мачеха Сирена. Она практически убила твою мать, а я, послушав ее дрянных советов, Отвез твою умирающую мать в монастырь, из которого она уже не вышла. Моя мачеха – это родная кузина мамы? Они что родственники? И эта гадина, что воспитывала меня все это время, убила мою мать? Каждый вопрос, что я задавала, словно отпускал меня все ниже и ниже в бездну, туда, откуда не выбраться. Там настоящее зло и боль, которую не излечить. Да, это так, Леора. И я виноват. Отец закрыл глаза, сгибом локти и всхлипнул. «Я так виноват перед тобой и твоей матерью, что нет мне прощения. Я так и умру с этим грузом, и даже там...» Отец показал в небо. «Мне не будет прощения». Я поднялась и, не глядя на отца, вышла из столовой. Ярость и злость кипела во мне, разливалась жидкой лавой, оседая на земле пеплом. И знала я, что не будет прощения женщине, которая отправила без сожаления на смерть свою двоеродную сестру. «Сирена!» Закричала так громко, что наверняка разбудила всех в доме. «Сирена, ты где?» Сначала я услышала тихий скрип двери. Звук доносился сверху из главной спальни. Я подняла голову и увидела лицо мачехи. Оно было сонным и перекошенным от злости, что ее разбудили раньше времени, и от недоумения, почему это вообще кто-то попытался сделать. «Кто это?» раздраженно спросила мачеха, потирая свои маленькие красные глазки, напоминающие крысиные. Она уже успела уснуть после того, как ушла из столовой. «Сирена, спускайся вниз, я поговорить с тобой хочу!» «Леора Тенебра!» – прошипела мачеха. «Как ты смеешь тыкать мне, дерзкая девчонка? Неужели забыла, кто я?» «Мамочка, что случилось? Откуда доносятся эти крики?» Зевающая Делия, дочь моей мачехи, открыла дверь своей комнаты и вышла в коридор второго этажа. На голове сестры висел несуразный чепчик, сорочка, и халат были мятыми и неопрятными. В общем-то, как и лицо моей сводной сестры. Полюбуйся, дорогая, что устроила твоя сестра с утра пораньше. Я еще ничего не сделала, только собираюсь! воскликнула я. Мои кулаки заделят напряжение, вызванного сдерживаемой магической энергией. И что на тебя нашла, Лиора?» возмутилась сводная сестра, запахивая свой мятый халат и стягивая чепчик. Рыжие и нечесанные волосы разметались по голове и лицу, делая девушку еще более некрасивой. Уж лучше бы она оставила все как есть. Кстати,. «А ты почему здесь? Ты же вроде уехала в дальний предел к родственникам. Матушка сказала, ты там отбываешь наказание за нападение. Разве нет?» «Нет, Дели. И вообще. Шла бы ты лучше в свою комнату, как бы не зацепила». Я вытащила ладони из-за спины и показала ей, что они светятся ярким белым светом, а между ними сверкают крохотные молнии. «Ой!» — ахнула сестричка и дернулась в сторону двери. Но мачеха перехватила ее раньше и, дернув за локоть, остановила. «Мы тебе не боимся, Леора. Да, дорогая?» Просила мачеха у собственной дочери, держа ее в заложниках. Это было очень странно и совсем не похоже на женщину, которая являлась матерью. «Я боюсь! Отпусти меня, матушка!» Бесклявым голосом попросила Делия. «Я ни в чем перед Леорой не виновата, в отличие от тебя!» «Ты что сказала, дрянь?» Процедила сквозь зубы мачеха и влепила дочери по щечину. «Ай! Больно! Пусти меня!» Сестра кричала и вырывалась из материной хватки. Но Сирена была неумолима. Кажется, ей нужно было сорвать злость хоть на ком-то, но меня, видимо, она боялась. И правильно делала. «Отпусти ее, Сирена!» — крикнул мой отец, появившись в проходе. А потом поднялся по лестнице и сурово посмотрел на жену. Выпустил падчерицу из хватки матери И та, словно мышь, еркла к себе в комнату. «А теперь мы поговорим». Отец резко схватил жену за локоть, и они вместе спустились с лестницы. Когда она оказалась передо мной, я почувствовал непреодолимое желание отправить эту женщину туда, откуда не возвращаются даже мертвые драконы.